глава 41 вэлланси отстраненно огляделась комната тоже сохранила свой прежний вид так что почти не верилась в перемены которые произошли с ней после того как она ночевала здесь в последний раз от чего-то такая сохранность казалась неприличной королева луиза бесконечно спускалась по ступеням и никто так и не впустил домой брошенного под дождем щенка Старые бумажные желюзи сиреневого цвета и зеленоватое зеркало. Снаружи старый каретный сарай с его кричащей рекламой. За ним станция со все теми же бродягами и игривыми кокетками. Здесь, облизываясь, как мрачный людоед, ее поджидала старая жизнь. В Элансе вдруг охватил ужас. Когда вечером она разделась и легла в постель, спасительная отрешенность пропала. В Элансе лежала, одолеваемая жестокой болью, и думала о своем острове, озарённом светом звезд: Костры, все их домашние шутки, фразы и словечки, пушистые коты, свет огней на сказочных островах, поездки на каное по Мистовису, по полным волшебства утрам, стволы берёз, белеющие среди темных елей, как тела прекрасных женщин, зимний снега и розовато-красное пламя заката, реки, напоённые лунным светом. Все красоты ее потерянного рая. Она не позволяла себе думать о Барни. Только об этих мелочах. Мысли о нем она бы не вынесла. И все равно неизбежно о нем думала. Каждая клеточка ее тела болела в тоске по нему. Она скучала по его объятиям, прикосновениям его щеки, шепоту на ухо. Вспоминала все его ласковые взгляды, колкости и шутки, маленькие комплименты. Его заботу. Она перебирала их раз за разом, как некоторые женщины перебирают украшения. Ни одно не ускользнуло с первого дня их встречи. Воспоминания это все, что теперь у нее осталось. Веланси закрыла глаза в молитве. Боже, не дай мне забыть их. Позволь мне помнить каждое. Но было бы легче забыть. Эти муки, тоски и одиночества. Не ранили бы так жестоко, если бы стерлась память о них. И Этель Треверс, прекрасная колдунья с бледной кожей, темными глазами и блестящими волосами. Женщина, которую любил Барни, которую он до сих пор любит. Разве он не говорил, что никогда не меняет своих решений? Она ждет его в Монреале, подходящая жена для богатого и знаменитого человека. Барни, конечно, женится на ней, когда получит развод. Как Вэланси ее ненавидела. И как ей завидовала. Парни говорил «Я люблю тебя. Ей». Вэланси задумалась, каким тоном Барни сказал бы «Я люблю тебя». Как в этот момент смотрели бы его темно синие глаза. Этель Треверс знала. Вэланси ненавидела ее за это знание и завидовала ей. Но у нее никогда не будет этих часов в лазуревом замке. «Они мои!» — яростно думала Веланси. Итель никогда не приготовит клубничный джем и не станцует для Барни под скрипку старого Эйбла и не пожарит бекон на костре. Даже никогда не побывает в домике на Мистовесе. Чем сейчас занят Барни? О чем думает? Что чувствует? Нашел ли он письмо? До сих пор ли злится на нее? Или хоть немного сочувствует? Лежит ли он сейчас в кровати, глядя на бушующий мистовис и слушая, как стекают по крыше струи дождя? Или до сих пор бродит по лесам, негодуя из-за положения, в котором оказался? Ненавидит ли ее? Боль скрутила Веланси, как огромный безжалостный великан. Она встала и прошлась по комнате. Что может сулить ей утро? Прежняя жизнь без прежней косности, по крайней мере, сносна. Прежняя жизнь, но с новыми воспоминаниями, желаниями и страданиями. «О, почему я не могу умереть?» — простонала Вэланси.